обострила вкус к ее краскам и запахам. По пятницам и субботам мне приходилось наверстывать упущенное за неделю занятий, чтобы не отставать от программы. Зато по воскресеньям я выбирался на прогулки. Хайли Генберг, церковь святого Михаила, башня Бисмарка, дорожка философов, берег реки. Маршрут моих еженедельных прогулок почти не менялся. Мне хватало того разнообразия, которое я наблюдал в набирающей с каждой недели силу зелени, в видах Рейнской долины, то подрагивающей в жарком мареве, то покрытые поволокой дождя под темными грозовыми облаками. В лесу я наслаждался запахом ягод и трав, особенно душистых на санцепеке, и ароматом земли, прошлогодней прелой листвы, особенно пахучей после ливней. Но мне не нужно большого разнообразия,